Однако одна и та же информация о Щуки не идет из слишком разных мест, чтобы быть коллективным наветом, но ни в чем не повинного человека. Справедливости ради надо отметить, что во времена своего пребывания в сборной России по биатлону, а он был ее врачом с 93 -го года вплоть до Олимпиады 98 в Нагана, а затем работал в Словении и Польше, Щукин в допинговых скандалах замешан не был. Об этом мне сообщили в Союзе биатлонистов России. Напротив, его взяли в сборную после того, как предыдущего врача уволили за допинговые проблемы. С биатлонистом Сергеем Тарасовым. Более того, Щукин представлял Россию в комиссии по допингу Международной Федерации Биатлона. Сейчас этот факт воспринимается как грустная ирония судьбы, а еще как неоценимая школа. Один из героев Сергея Давлатова говорил, для того, чтобы развалить систему, нужно сначала стать ее столпом. И уж совсем занятно другое. По сведениям, сразу из двух источников. Именно на Щукина грешит теперь и Чернышов, который привел его в «Спартак» из молодежной сборной. Есть даже информация, что в конце осени 2003-го Чернышов столкнулся с Католиным в Центре спортивной медицины Зураба Арджоникидзе и сказал, «Извини, я думал на тебя, потому что ты работал в команде до меня, а Щукина привел я сам. Но теперь разобрался и понял, что виноват Щукин». Еще один важный нюанс стал мне известен сразу с нескольких сторон. И от футболистов, и от людей из бывшего штаба «Спартака» и из РФС. Оказывается, Щукин не ушел вслед за Чернышовым. Как он это преподносит? Он подал заявление об уходе еще до того, как главный тренер был вызван на ковер к Червяченко. Обнаружение допинга у Титова и Ковтона уже произошло, запахло жареным. Похоже, Щукин решил сыграть на опережение и уже через два дня получил работу в «Торпедо-Металлурге». В свое время Щукин был хорошим хирургом, которого хвалили коллеги. Звание заслуженного врача России и степень кандидата медицинских наук тоже, наверное, не дают просто так. А у Щукина они есть. У Катулина, кстати, тоже. Но от всех этих врачебных регалий Титову, напомню, не легче. И всем остальным спартаковцам, подсаженным в 2003 году на Брамонтан, тоже. Щукин утверждает, что к Титову, кофтуну и во щуку его даже не подпускали. Но обязательно ли подпускать? Те, кто придумывает какое-то черное дело, обычно стараются руки не марать. В те самые дни, когда Щукин находился в процессе фактического побега из «Спартака» обратно в торпедо «Металлург», Чернышов и Белоус столкнулись на банкете, посвященном приезду в Москву в «Пеле». Глава «Металлургов» поинтересовался, не связано ли имя Щукина с ходившими по столице допинговыми слухами. Чернышов на тот момент, вроде как подозревавший Катулина, дал ему безупречную характеристику. «Вас не удивляет, что Катулина дисквалифицировали, а Щукина нет?» – спрашиваю у Щука. Щукин ушел из «Спартака» еще до того, как разгорелся официальный скандал. В этом, думаю, все и дело. В итоге он оказался в тени, а Катулина, оставшийся в «Спартаке» и занимавшийся выведением допинга, ответил за все. Впрочем, списывать все грехи на Щукина – непростительная наивность. В этой истории десятки виновных, каждый в своей степени и на своем этапе. Неумолимо приближалась дата первого матча Кубка УЕФА 2003-2004 годов между «Спартаком» и «Датским Эсбергом». Сказать, что руководители московского клуба сидели на иголках, значит не сказать ничего. Вывести все накопившиеся за два месяца запасы Брамонтана из организмов игроков за это время было объективно невозможно. Деменко говорит, после того, как выяснилось, что всему «Спартаку» давали допинг, его начали ударными темпами выводить. Ведь скоро предстояли матчи на Кубок УЕФА, и в клубе страшно боялись, что нас там и поймают. В чемпионате России-то допинг-контроля не было. Источник в тогдашнем руководстве клуба рассказывает. «Напряжение было страшное, скажу больше. Были готовы к применению целого ряда ухищрений, чтобы скрыть истинное положение дел. Разные пипетки, презервативы с чистыми пробами... Могло, конечно, не помочь и это, а что бы произошло, если бы УЕФА открылась? Полная картина даже подумать страшно. Но спасение пришло с неожиданной стороны: не на матче с Сбьоргом, не на поединке второго этапа против Бухарестского Динамо, когда, впрочем, внутренние анализы уже показывали, что все нормально. Допинг-контролеры из Европы попросту не добрались. О том, какие титанические меры принимались для чистки футболистов, слагаются легенды. «Как вы водили, Брамонтан, можете вспомнить?» – вопрос Деменко. «Могу. Тем более, что нас это очень злило. По нескольку дней из базы не вылезали и все время нас куда-то возили. Ты нужен дома, семейных дел не в проворот. А тут тебе звонит Катуллин и в категоричном тоне вызывает на очередные процедуры. Нам это быстро надоело. Почему раньше вслепую пичкали всякой гадостью, а теперь за счет нашего же времени заметают следы? А процедур этих была тьма. Какие, например?» В барокамеры нас возили, переливание крови делали. Курс каких-то особых таблеток пришлось принимать, противных таких, с запахом. И их еще жевать надо было. У каждого была своя программа, в зависимости от роста, веса и сильно подозреваю количество допинга в организме. Просчитывали все математики. А в барокамерах время каждому заранее назначали. Обычно кто помоложе ездил туда к девяти утра, кто постарше к двум часам дня – То в одеяло заворачиваешься и в каком-то холодном месте тебя крышкой накрывают и долго держат, то в каком-то зазеркалье под музыку сидишь. Мы уже смеемся, а люди, которые лечат, говорят нам, что вы смеетесь? Здесь космонавты от радиации лечились. А нас от того только смех истерически разбирает. Нам бы от своей радиации вылечиться. Ващук добавляет, даже по стакану красного вина нам давали на базе за обедом. Это тоже, говорили, помогает. Игроки знают то, что видели сами. Но они не могут знать как все было организовано. Мало того, что врачи Спартака нафаршировали игроков Брамонтаном, так добавок они толком не знали, как всерьез заняться его выведением. По нашим данным, сработали контакты медиков из сборной, которые тоже были заинтересованы в скорейшем очищении Титова с Кофтоном. Просьба о помощи поступила директору одного из московских НИИ, обладающих новейшим оборудованием. Одна только барокамера, выгоняющая из организма шлаки посредством перепада давления в этом центре размером с большую трехкомнатную квартиру. Там же футболистам делали плазмоферез, очищающий кровь с помощью переливания плазмы. Нормально тренироваться при тотальной атаке на допинг «Спартак» не мог. Рассказывают, что едва Владимир Федотов пытался дать минимальную нагрузку, и у футболистов начинала кружиться голова, и они уходили с поля. После звонка Федотова директору НИИ все стало ясно. Барокамеры и все остальное – очень энергоемкие процедуры», – объяснил директор. «Нагрузки при этом противопоказаны».